Вместо этого королевские губернаторы обложили пошлиной все суда, входившие в американские гавани, а полученные деньги направляли на закупку английского пороха. Впрочем, в любом случае местный продукт не мог сравниться с порохом, сделанным на больших британских мельницах из лучшей индийской селитры. Когда юная американская армия осадила британцев в Бостоне, все это рискованное предприятие покоилось на очень шатких основаниях. В августе 1775 года Джордж Вашингтон писал из Кембриджа «Наше положение по части пороха гораздо более серьезно, чем я мог себе представить. У нас едва наберется 32 бочонка». Это означало всего по 200 грамм на солдата. К концу месяца запас стал еще меньше, О том, чтобы стрелять из прожорливых пушек, вообще практически не было речи. Глядя на Бостон с холма Проспект-Хилл, генерал Натаниэл Грин сокрушался. «О, если бы у нас было достаточно пороха, тогда я бы мог надеяться увидеть, как здесь будет совершенно нечто, что послужит к вящей славе Америки». На первых этапах войны Американской армии пришлось выпрашивать порох у частных лиц, брать его взаймы и даже воровать. Инвентаризация, проведенная во всех 13 колониях, обнаружила, что в наличии имеется только 40 тонн. Этого хватило бы всего на несколько месяцев военных действий. Около половины взрывчатки отправили в Кембридж, чтобы поддержать армию Вашингтона. Остаток предназначался для нужд местной самообороны. В июне 1775 года 300 килограмм пороха нельзя было купить в Нью-Йорке ни за какие деньги. Группа «Сынов свободы» в Сванне, штат Джорджия, в мае похитила несколько бочонков пороха из правительственного арсенала, а затем в июле захватила целых 6 тонн драгоценного порошка на корабле, стоящем в гавани. Одна из первых резолюций в области бизнеса, принятых Вторым национальным конгрессом независимой Америки, имела целью сократить дефицит пороха. Нью-Йорк и Филадельфия были провозглашены базовыми сборными пунктами для селитры и серы. Конгресс предложил субсидии владельцам пороховых мануфактур и нанял французских специалистов, чтобы те обучили американцев тонкостям порохового ремесла. Обсуждалась возможность вооружения повстанцев пиками и кольями вместо огнестрельного оружия. Бенджамин Франклин совершенно серьезно предлагал использовать вместо мушкетов лук и стрелы. Однако в XVIII столетии возвращение к тактике времен Генриха V в битве при Азенкуре, одна из битв Столетней войны, произошедшее 25 октября 1415 года при Азенкуре, селении к югу от Кале, уже не казалось здравой идеей. К Рождеству 1775 года Вашингтон решительно заявил «Наша потребность в порохе необычайна. Ежедневный расход и отсутствие пополнения запасов делает перспективы самыми мрачными. К середине января запасы практически иссякли, А у генерала Хау в это время, как назло, были в распоряжении целые тонны пороха, и он мог рассчитывать на регулярные поставки морем. Если бы он решил прорваться из Бостона, он мог бы сокрушить маленькую армию Вашингтона и положить конец американской свободе. Но он слишком долго выжидал.